Глава шестая. Минул третий день, как улетел воздушный шар. Посёлок жил в нервном ожидании. Стояла тёплая погода, как к концу лета. Они сидели в мастерской Сергеева: Олег, старый и Сергеев. Видно было, как на огороде возятся Ваиткус с женой, пропалывают тощи. Ребята носят ботву и складывают её у забора, там, где жрут коза, которая привела к этому месту своих детей, и они копаются в ботве, выискивая вкусные побеги. Плохо, сказал Сергеев, который даже похудел, и осунулся. За последние 3 дня при нормальных условиях они бы долетели туда за день-два. И сегодня бы мы встретили гостей. Олег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 Спросила, починил ли Сергеев лопату. Тут отдал ей лопату. Олегу вдруг стало неприятно, что Луиза может думать о лопате, когда неизвестно, что случилось с Марьяной. Старый перехватил взгляд Олега и вдруг сказал: "Как-то Лев Толстой? Да, если не ошибаюсь, Лев Толстой был на холере и вошёл в избу, где только что умер мужик. Единственный кормилец" И там сидела жена умершего мужика и ела щи. И кто-то из людей, что пришли, стал стым, стал возмущаться: "Как это можно в такой горестный момент есть щи?" А старуха ответила: "Не пропадать же пищи". Может, я не точно пересказываю, но ты, Олежка, не прав. Луиза переживает не меньше тебя. Только она понимает, что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 Разбились. Им нужна помощь. Где им нужна помощь? Покажи. Жёстко сказал Сергеев. Мы пойдём до реки. Мы пойдём по тому пути, по которому летел шар. Это дня 4-5. И кто же пойдёт? спросил Сергеев. Почему-то голос его был злой.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 Она хорошо ходит по лесу. Это очень большой поход, сказал Сергеев. Настолько дней в незнакомый лес не уходил даже тиг. Запасов пищи сейчас почти нет. Весь посёлок впроголодь сидит. Олег не любил начало лета, потому что оно всегда было голодным. Звери в это время ещё не приходили, грибов было мало, зелень только начиналась.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 Что было, мы отдали на воздушный шар. Так, произнёс старый. Мы убьём что-нибудь в лесу. Не пропадём. Да и как можно сейчас об этом думать? Думать полезно всегда. Олег поглядел на старого, ища поддержку. Старый молчал. Но речь идёт о наших. Вдруг им плохо. Мы всегда живём рядом со смертью.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 Много людей, сказал Олег, и старый, и вайткусы женщины, и лис, много. Вайткус болен и слаб. Старый тоже. В посёлке не останется ни одного защитника, ты понимаешь? Ни одного защитника. Ты не прав, сказал старый. Если нужно, мы ещё трехнём стареною. Если в лесу не справится гик с сказиком, продолжал будто не слыша его Сергей, то у нас с Олегом совсем мало шансов их отыскать. Зато очень много шансов, что мы больше не доберёмся до корабля. Об этом вы забыли? Корабль подождёт, упрямо сказал Олег. Ты забыл, почему не пустили тебя на воздушном шаре?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 Олег искренне возмутился. Ничего такого нет, это видно, улыбнулся старый. Только ты сам об этом долго не догадывался, а теперь, по-моему, догадался, поэтому и возмущён. Ладно, чего спорить, сказал Сергеев, поднимаясь. Раскричалиs на весь посёлок. Олег отвернулся от них. Влюблён или не влюблён? Некрасивое слово, глупый